Глава 30. Лука Манчини зарегистрировался в отеле в 16.30, поужинал, пропустил стаканчик в баре, вернулся к себе и не показывался до завтрака. Камера зафиксировала, что утром Манчини посетил ресторанный зал и около 9.00 направился обратно в номер. Камера в коридоре показала, что дверь захлопнулась за постояльцем в 9.06. Спустя 30 минут к нему постучалась горничная, но ответа не получила. Когда женщина попыталась войти, чтобы убрать комнату, выяснилось, что дверь закрыта изнутри на цепочку, поэтому горничная ушла. манчине должен был съехать до 11, после чего номер собирались передать следующему гостю. Горничная из дневной смены пробовала войти, но комната оказалась по-прежнему заперта. На никто не откликнулся, о чем женщина сообщила администратору, который после недолгих раздумий велел технику взломать замок. Убитого обнаружили в постели. Ему прострелили лицо, поэтому предъявлять родственникам для опознания было нечего. Отель «Старый корабль» занимал пять этажей, манчини разместился на четвертом. Шагая по белым коридорам, Тесс обратила внимание на фотографию в рамках, висевшие на свежевыкрашенных стенах. Похоже, гостиницу недавно отремонтировали. По дороге инспектор Фокс попросила Джерома немного разузнать об отеле, не чересчур дорогом, но и не дешевом заведении из тех, что предлагают жилье и завтрак. Старый корабль привлекал туристов, желавших во время отпуска проникнуться истинным духом Брайтона. Полиция оцепила четвертый этаж. В отличие от случая с Роджерсом, место преступление находилось в номере отеля, поэтому инспектор Фокс решила не прикрывать доступ в другие помещения. За время службы в полиции тест дважды вызывали в гостиницу из-за гибели постояльца. Один скончался из-за передозировки, второго жена несколько раз пырнула штопором. Оба раза не прекращал обслуживать посетителей, большинство из которых пребывали в блаженном неведении, что кто-то из них уже никогда не сможет сдать номер, как полагается. Чаще всего именно горничные оповещали администрацию о смерти постояльца, В этом отношении дело манчини ничем не отличалось. Дверь в номер 422 была слегка приоткрыта. Тесс помахала удостоверением перед носом полицейского, дежурившего у порога. Тот со скучающим видом посторонился, едва взглянув на инспектора. Действительно, зачем проверять документы? Произошло убийство, констабли ожидал сотрудников отдела расследований, а тут кто-то, похожий на детектива, вздумал проникнуть в номер. Тесс ощутила вспышку раздражения. Ей пришлось прикусить губу, чтобы не прочитать безалаберному полицейскому лекцию о том, что нельзя пускать на место преступления, кого попало. Иначе Фокс бы прославилась среди полиции Брайтона как последняя зануда. Хватит того, что ее репутация в собственном отделе и так слегка подмочена. Спальня была оформлена в приятной гамме, сочетавшей Василькова голубой и белые цвета. Напротив двери в витиеватой золоченой раме Висела большая гравюра с изображением Брайтонского пирса. Справа виднелась еще одна дверь, ведущая в белоснежную ванную в стиле дзен. Спокойствие и безмятежность нарушало глянцевое алое пятно, покрывавшее верхнюю половину широкой, незастеленной двуспальной кровати слева от двери. Обитая белой тканью изголовья, была густо усеяна каплями крови и потеками, как будто кто-то снял крышку с молочного коктейля и хорошенько встряхнул бокал на кровати лежало обмякшее тело мужчины одетого в джинсы и темно синюю рубашку пола на месте его лица зияла черная дыра господи машинально пробормотала тес она застыла в дверях не желая наследить до приезда криминалистов похоже врачи скорой помощи ничего не трогали да и зачем вне всяких сомнений спасать было некого отведя глаза от ужасного зрелища те достала блокнот и быстро набросала план комнаты, отметив, что жалюзи на окне опущены на три четверти, а дверь в ванную приоткрыта. Она осторожно повернулась и сфотографировала расщепленный дверной косяк там, где техник по имени Энди вырвал цепочку. «Оставайся в коридоре», — проинструктировала тес сержанта Моргана. Тот не протестовал. Тесс осмотрелась и вздохнула. «Кто в наши дни запирает дверь номера на цепочку?» — поинтересовался она. Парень чего-то боялся, — предположил из коридора Джером, — не хотел никого впускать. — Что бы сказала Сара, — не делай выводов раньше времени. Или пытался удержать кого-то внутри. — Ладно, — мысленно произнесла Тесс, словно в Торе младшей сестре. — Почему ты уверена, что перед нами убийство? Она пересекла комнату, глядя под ноги, чтобы ничего не пропустить, и приподняла простыню в изножье кровати. Оружия под кроватью не было. Стараясь не смотреть на мертвеца, которому выстрелом снесло полголовы, ТЭС подцепила авторучкой пуховое одеяло, обнажив руки убитого. Оружие не оказалось и здесь. Криминалисты проведут тщательный обыск, но инспектор Фокс готова была поспорить, что оружия в комнате нет. Значит, вывод о том, что парня убили, не вызывает сомнений если только жертва не выстрелила себе в лицо, а затем не выбросила пистолет из окна. Что дальше? Почему ты предположила, что из номера только один выход? Тесс удостоверила, что все окна наглухо закрыты. Она не знала, что гласят правила безопасности на этот счет, однако закрытые окна упрощали задачу полиции. По тайной дверце в душевой кабине тес не нашла. Это не означало, что убийца не прятался в номере, пока лавкач Энди и крошка Тим бегали звонить в полицию. Следует внимательно присмотреть записи с камер. «Босс, криминалисты уже здесь», — сообщил Джером. «А почему ты решила, что убийца не сидит в шкафу?» — ихидно осведомился внутренний голос. Последняя мысль взорвалась у инспектора Фокса в голове, и Тесс пулей вылетела в коридор. Джером приподнял брови. «Что?» Невинно спросила она и махнула рукой в сторону комнаты. «Можешь зайти и проверить шкафы?» Тима любезно предоставил полиции помещение, скорее всего, для того, чтобы детективы не попадались на глаза постояльцам, ведь ничто так не отвращает от континентального завтрака за 12 фунтов и 95 пенсов, как напоминание о трупе в номере наверху. Каморка едва вмещала троих человек, вставших на вытяжку. Коллегам требовалось обсудить между собой дальнейшие действия. Вдоль стен тянулись металлические стеллажи, где хранились конверты, скрепки и прочие неожиданные предметы. Надувной ананас и пластмассовый олень, у которого то ли сломалась нога, то ли предполагалось, что зверь мочится на стену. Неработающие часы. Синий контейнер для ланча с черной надписью «Элтон» на боку. Миниатюрная копия «Тардис». Тесс мысленно перечисляла находки. Коморка напоминала комнату забытых вещей из детской книжки, однако инспектор Фокс она устраивала. Тесс взяла свой верный блокнот, прислонилась к стеллажу, проверяя устойчивость мебели, и посмотрела на Джерома. Кого-то уже допросил. Джером сверился с записями. — Администратора Тима и горничную, то есть уборщицу, что гласят правила политкорректности, как мне ее называть? — Миранда, — подсказала Тесса. Что она сообщила? То же, что и Тим. Миранда попыталась открыть дверь, чтобы убрать номер. Замок сработал, но войти помешала цепочка. Она окликнула гостя, никто не ответил. Постоялец опаздывал с выездом на два часа. Миранда предупредила Тима и продолжила обход. Тело нашли без нее. На двери висела табличка «Не беспокоить». Когда я поднялась, ее не было. «Я тоже ее не заметил», — подтвердил Джером. «Спроси Тима», — распорядилась тест — «если бы ты убил человека в гостиничном номере, но постарался бы выкроить время, чтобы скрыться, скорее всего, ты бы повесил табличку не беспокоить. Вдруг на ней отпечатки?» «Не знаю», — кивнула она, заметив скепсис на лице сержанта, — «подобное маловероятно. Но мы же не хотим сесть в лужу и проморгать отпечатки, потому что с двери убрали табличку. Просто проверь». «Хорошо. Спасибо». Что сказали на стойке регистрации? Я поговорил с женщиной, которая там работает. Вчера, когда жертва заселялась, дежурил другой сотрудник. Ему позвонили, чтобы он подошел для беседы. Женщина не видела жертву, поэтому смогла озвучить только то, что занесли в систему. Окей. Что-нибудь еще? Ну, у них есть полное имя и адрес. Манчини взял двухместный номер, но указал только свое имя. Бронировал за неделю через сайт Booking.com. Я сделал пометку отследить данные кредитной карты. анабель сержант произнес имя сотрудницы так, словно смаковал дюйкатес и приподнял брови, «любезно копирует на флешку записи с камер за все время с тех пор, как Манчи не заехал». «Куда нацелены камеры?» «На главный вход и коридоры. Мы сможем увидеть, кто заходил в комнату жертвы после отъезда предыдущего постояльца». «Отлично». Если повезет, мы получим картинку, как Манчини вошел. Не помешает опросить других гостей. Вдруг они видели, что убитый с кем-то разговаривал. Любезная анабель наверняка согласится помочь сержанту Моргану, — улыбнул Стес. Криминалисты работают в номере, поэтому нам, троим, нет смысла здесь торчать. Джером, когда побеседуешь с анабель поедем назад в отделение, просмотрим отснятый материал. Я попрошу Кэмпбелла задержаться и побеседовать с постояльцами. Возможно, Хит уговорит хотя бы одного из констеблей городской полиции присоединиться к нему. Если кто-нибудь выяснит, как убийца застрелил жертву, а потом, уходя, повесил цепочку на дверь, обещая кормить гения ужином всю неделю. Когда Тесс и Джером вошли в отделение, к ним тут же подскочила фара. «Что удалось выяснить?» — спросила Тесс, увидев взволнованное лицо сержанта Насир. Кто убитый? Я пробила по всем базам данные, которые Джером сообщил по телефону. Парень ни разу не привлекался. Тесс вздохнула. Попробовать стоило. «Определенно», — согласилась Фара, поднимая лист бумаги, зажатой в руке. «Потому что я кое-что обнаружила. Лука Мончини не привлекался к уголовной ответственности, но его имя всплывало в нераскрытом деле, в одном из наших». Тесс взяла листок. Убийство Шона Митчелла. Я знала, что уже слышала имя Манчини. «Автор рекомендательного письма?» «Да», — кивнула Фара. «Я позвонила в ресторан, где якобы работал Манчини. Там такого не знают». «Хорошо», — Тесс оглядела коридор. «Значит, вымышленное имя — наша единственная зацепка, которая связывает два дела». «Спасибо, Фара, ты отлично сработала». Девушка просияла. «Еще я связалась с представителями сайта Booking.com». «Ты много успела?» — восхитилась Тесс. «Стараюсь. у им требуется предписание, чтобы раскрыть личные данные клиента. К счастью, парень, с которым я разговаривала, заверил, что как только мы получим предписание, они сразу предоставят всю информацию». «Хорошо». Тесс посмотрел на Джерома. «Я свяжусь с Освальдом, а ты пока...» «В этом нет необходимости», — перебила Фара. «Простите, шеф, но старший инспектор Освальд ждет в комнате для совещания». Он появился, как только услышал о новом убийстве. «Что у него с настроением?» — уточнила Тесс. Ответ был написан у Фары на лице. Сержант насер понизила голос. «Только между нами. Помните, как Дженнис потратила тысячу фунтов на сумочку, а потом захотела кошелек той же фирмы?» «Черт!» Тогда в отделении выдался трудный день. «Спасибо», — кивнула Тесс. «Не окажешь услугу» рассмотри материалы по всем трем делам, поищи совпадение, любую связь. Вдруг жертвы носили обувь одного бренда. Если в ближайшее время мы не предъявим начальству результат, то к концу месяца будем работать в отеле.